Глава шестнадцатая Дмитрий не пришел в восторг от моего променада под ручку с драконом. Слухи о супруге его тоже не вдохновили. Домой муж возвращался мрачнее тучи, в кои-то веки забыв о необходимости скрывать собственные эмоции. Наблюдая за ним, я поймала себя на мысли, что, похоже, единственное чувство, которое тяжело скрывать его сиятельству – это ревность. Увы, данный вывод еще не означал признание в любви со стороны супруга. Нежелание делиться с кем-либо своей собственностью несомненно, присутствовала. Любовь же. Впрочем, забеременев, я стала чересчур впечатлительной. Помня об этом, я постаралась сосредоточиться о словах бога лжи. «Ты у эльфа популярность завоюешь». Означать эта фраза могла только одно. Диар каким-то образом решил столкнуть лбами расу сородичей Лориана и одну скромную попаданку. Каким именно, выяснилось сразу же по возвращении домой. В холле Дмитрия ждал гонец от князя. Витер лейн изволил отправить своего советника с делегацией к эльфийскому правителю. Причем графу настоятельно рекомендовали прибыть к эльфийскому дворцу вместе с супругой. Дмитрий отослал гонца и повернулся к нашей троице. «Вера, Эльза, пригласите завтра портниху, вам нужны новые наряды. Через 10 дней мы уезжаем». «Ты эльфа в популярность завоюешь!» В очередной раз припомнила я. То есть до самих эльфов со мной вряд ли что случится. Услышав ночью о словах предка, супруг устало вздохнул. «Какое счастье, что он бог. И, иначе, боюсь, я стал бы кем-то вроде отца-убийцы». За 10 дней меня посетили, кроме портнихи, две графини и одна маркиза. Все они, якобы нанося визит вежливости, в итоге усаживались позировать перед Мольбертом. Как можно так выпячивать свои пороки, я не понимала, но старательно наносила на холст и гневливость, и алчность, и сластолюбие, и лень, чувствуя себя при этом Безилом Холвардом, талантливо передавшим с помощью живописи гнилую суть Дориана Грея. Дважды появлялась Агнеса. Первый раз мы с баронессой довольно долго и подробно обсуждали будущую постановку, Женщина внимательно слушала мои рассказ о театре на земле, вдвоем мы делали наброски костюмов и пейзажей на бумаге, пытались подобрать актеров для премьеры. Я театральными постановками не увлекалась, если смотрела что-то только по телевизору, но в интернете при наполнении той или иной подработки частенько наталкивалась на статьи о театральных примах, рассматривала их наряды, представляя себя на месте женщин, так что кое-что об этом виде искусства знала». Второй раз ее милость пожаловала уже перед нынешним отъездом, забрала готовые рисунки, включая парочку готических пейзажей и точнила, как долго должна будет продлиться незапланированная командировка и довольна отправилась готовить постановку. Диар за все это время так и не появился. Ровно через 10 дней рано утром к нашему подъезду подкатила княжеская карета. Одна из пяти, составивших поезд. В остальных должны были поместиться люди князя, охрана и багаж. Внутри нашей четырехместной кареты оказалось достаточно мест для установки столика с закусками и безалкогольными напитками на нём. На небольших окошках экипажа висели кофейного цвета шторки, а кресло, по желанию, можно было выдвигать. В общем, всевозможный комфорт для путешественников. «Сколько нам ехать?» Откинувшись на спинку сиденья, спросила я. «Трое суток», — сообщил Дмитрий, усаживаясь напротив. «На ночь будем останавливаться, постоял у дворах». «Кто-то жаловался на скуку и хотел приключений. Пожалуйста, госпожа графиня, всё для вас!» Я уже чувствовала, как пресловутая скука бежит от меня, сверкая пятками. Трое суток, трястись в карете, спать на постоялых дворах. Романтика? Интересно, а если мне в туалет приспичит? Беременные дамы чувствительны к подобным вопросам. Первые три дня ехали молча. Каждый был погружен в свои мысли. Дорога радовала гладкостью, поэтому я, чтобы убить время, читала. На этот раз краткую историю эльфийского государства. Эльфы, как и остальные две расы, считались коренными жителями этого мира. Они ни с кем не враждовали, жили на определенной территории из-за рождения у них государственности, подчинялись своему королю. Вообще-то титул правителя звучал заковыристо. Что-то вроде «великий могущественный верховный жрец эльфийской страны». Но в человеческих книгах этого жреца для краткости называли королем. Видимо, чтобы не путать с князем у людей. Хотя в чем именно разница между двумя типами правления, я так и не могла уловить. Титул правителя передавался по наследству, исключительно по мужской линии. У королевской семьи практиковалось многоженство. Остальные эльфы не могли иметь больше двух жен. Осознав прочитанное, я ненадолго зависла, а затем тщетно попыталась представить себе Элизу в качестве одной из жен. Образ упорно не желал складываться. Зная приятельницу, я могла предположить, что умирать соперницы буду долго и мучительно, хотя... Лориан, полностью погруженный в работу и исследования вряд ли может обеспечить достаточно ласки и внимания даже двум женам, не говоря уже о нескольких. «Вера!» — отвлекла меня от книги Эльза. «Ты есть совсем не хочешь?» Я прислушалась к своему желудку и подняла глаза на приятельницу. «Хочу. Какие предложения?» «Вообще-то мы давно уже стоим», — хмыкнула девушка. «Подъехали к постоялому двору. Мужчина внутри заказывает обед. Ты идешь?» Естественно, я пошла. Тело казалось деревянным, а ведь я не двигалась всего лишь три часа. Завидуя легкости движений Эльзы, я, топая, как хромой бегемот, зашла в дверь высокого деревянного здания, сложенного из бревен. За большим деревянным столом на деревянных желавках сидели, кроме Дмитрия и Лариана, двое незнакомых мужчин и одна очень хорошо знакомая мне женщина. Знакомься, Вера, Леринос и Перинар. Господа, моя жена Вера. Представив меня княжескому носителю силы, его помощнику муж повернулся к женщине. «Надеюсь, ты помнишь Ледину? Она едет в карете с охраной, но принимать пищу будет в нашем обществе». Ледину я помнила. Красавица-муладка чуть наклонила голову, приветствуя нас с Эльзой, но с места не встала. А значит, насколько я успела разобраться в местном этикете, девушка являлась или бастаркой, или младшей дочерью какого-то мелкопоместного дворянина. Мы с Эльзой разделились, темной меховой шубой легли на лавку за опустовавшими соседним столом. Усевшись, каждая возле своего супруга, мы стали ждать разносчицу. Через пару минут к нам подошла служанка. Высокая, крепко сбитая женщина принесла каши, мясо, сыр. В кушынах плескался армил. Мне подали чай, ель молча, только Дмитрий носитель силы перекинулись несколькими словами о дальнейшем пути. Утолив голод, я осмотрелась двор как двор. Высокое, широкое помещение, все из дерева с лестницы, ведущей на второй этаж. Там, видимо, находились спальные комнаты. Здесь же внизу, кроме столов и скамеек, была барная стойка, плюс дверь, скрывавшая от постояльцев техническое помещение. В общем, ничего необычного. После обеда, справив надобность во дворе, вернулись в кареты. Вытянув ноги, я прикрыла глаза, но душе почему-то скребли кошки. Что-то казалось неправильным. «Милая». Супруг, похоже, наблюдал за мной, потому что иначе его обращение понять было нельзя. «Беременность сделала меня впечатлительной. Посплю, все пройдет». Вяло отшутилась я. Муж неопределенно хмыкнул, но настаивать не стал. От постоялого двора мы отъехали уже на пару километров точно, когда я сообразила, что именно мне не понравилось. «Димитрий, не открывая глаз, позвала я. А те не умеют бегать?» «Нет, если не приклеен к живым созданиям». Ответил замужа эльф. «Вы что-то видели, Вера?» Да, тень прошмыгнула к последней карете, когда мы уезжали. Уже через пять минут тень была найдена. Худой, перепуганный мальчишка, одетый в потрёпанные штаны и кофту, рыдая в захлеб, валялся в ногах у графа и носителя силы, умоляя не возвращать его на постоялый двор. Уже потом, когда мы все взбудоражены неожиданной находкой вернулись в кареты, Дмитрий рассказал, что мальца звали Торн. Он был кем-то вроде бесплатной рабочей силы у владельца двора. Будучи сиротой, парень всю жизнь мечтал сбежать подальше от своего работодателя. А когда на дворе появился богатый каретный поезд, ребенок решил осуществить свою мечту. Мужчины посчитали возможным оставить находку и торно усадили в карету носителя силы. Леренос вместе с учеником планировал подвергнуть парня различным проверкам, прежде чем допустить его до знатных особ, ведь хитрых богов еще никто не отменял. Вечером мы благополучно добрались до очередной корчмы. «Надеюсь, здесь несчастных сирот не ожидается», – проворчал супруг, вылезая из транспортного средства. «Мы все настолько устали, что договорившиеся ночлеге, потребовали принести еду в комнаты. Широкая дубовая кровать на комнаты, стол и стул, окна – вот и вся обстановка. Для долгого времяпрепровождения непригодно, для одноразовой ночевки – вполне. Служанка принесла поднос с едой, оставила его на постели, я не особо смотрела, что клала в рот. Насыщает – уже хорошо». Заснули мы с мужем мгновенно, проснулись посреди ночи от крика. Кто-то вопил во всю мощь своих легких в коридоре. Пробормотав под нос незнакомые мне слова, больше всего похожие на нецензурщину, Дмитрий встал с кровати и направился к двери. Вылезать из-под теплого одеяла не хотелось, поэтому я напомнила себе еще раз, что беременным волноваться нельзя и осталась на месте. Массивная деревянная дверь скрывала большую часть звуков, так что я понятия не имела, что творилось снаружи. Минут через пятнадцать, наконец-то, вернулся хмурый муж. «Кто-то из местных мужчин решил развлечься с лединой. Она с просонок сломала ему руку. Результат ты слышала. Теперь понять бы это желание самца обладать самкой или в деле замешаны боги. Вера, ты себя со стороны слышишь?» Отсмеявшись, спросила я. «Какой самец? Какая самка? Мы вообще-то о людях говорим». Прости, родная. Вздохнул Димитрий, ложась рядом. Сущность ученого просыпается во мне не всегда вовремя. Утром наша команда выглядела отвратительно. Все, включая охранников, цеживали зевоту в кулак и терли глаза. Не знаю, как остальные, а мне жутко хотелось вымыться. 36 часов безводных процедур, и я уже чувствовала себя невероятно грязной. Вспомнив прочитанные книги, я мысленно вздохнула, как герои умудрялись не мыться неделями и при этом не чесаться два сантиметра не грязь три сама отвалится или это только я такая непривычная к походным условиям да вчера в корчме можно было приказать нагреть воду и искупаться в железном чане но мы все валились с ног от усталости было не до того а теперь теперь предстояло ехать несколько часов до очередной ночевки в такой же корчме подобные перспективы не радовали настроение испортилось окончательно «Мы с Эльзой путешествовали в брючных костюмах для верховой езды. Я привыкла к джинсам и брюкам на земле и считала, что удобнее одежды для езды на дальние дистанции еще не придумали. Приятельница наставила на платьях, но потом сдалась. Подействовал мой аргумент. Критически осмотрев жену эльфа, я заметила, что такие красивые ноги, как у нее, грех прятать под юбками». Эльза развела майской розой и утром последовала моему примеру. Теперь же, во время остановок на постоялых дворах, она шагала словно королева, видимо, позволяя каждому представителю мужского рода оценить прелесть ее ножек. Вот и сейчас, выйдя из кареты, перед очередной корчмой жена эльфа уверенно направилась в двери заведения. Черные сапожки на невысоком каблуке цокали по каменным плиткам и я порадовалась, что снег в этой местности выпадает редко и лежит недолго. Вряд ли Эльза добилась бы такого эффекта, передвигаясь по заснеженной дороге. А так, открыв дверь и со звуком появившись, в наудивление полном заведении, она мгновенно привлекла к себе внимание всех находившихся там мужчин, включая четверых красавцев-эльфов, сидевших за столом недалеко от входа. «Карелан, мои глаза!» Долгут? Удивленно приподнял брови Лариан, появляясь в корчме рядом с женой. Мы с моим супругом сели за столик чуть дальше и отвернулись к нашим спутникам, заинтересовавшись сценой. Один из эльфов, высокий, хрупкий юноша, довольно улыбнулся и поднялся навстречу другу Димитрия. «Не ожидал встретить тебя здесь. Ты к нам надолго?» «Думаю, на месяц, не больше», — пожал плечами лариан Эльза, осознав, что на нее больше никто не смотрит, недовольно нахмурилась и молча направилась к нам. Перебросившись незнакомым мне эльфом еще пары фраз, Лориан наконец-то дошел до нас, сел и внимательно посмотрел на Дмитрия, очень внимательно. Супруг ответил таким же взглядом. Ох, уж эти тайны мадридского двора. Через пару минут до нас добрались носитель силы с учеником и Ледина, заказав у служанки обед, мы молча принялись радовать желудки. Заговорили Лориан и Дмитрий позже, оказавшись в карете. Тебе не нравится эта встреча? Не стесняясь, нас с Эльзой поинтересовался мой супруг, и эльф покачал головой. «Теперь, когда Дорион вернулся, ты же понимаешь, что его права на престол неспоримы, а Корион старшего брата не предаст. Родили просто мечтал сесть на трон. Не удивлюсь, если он ни до коронации считал, так что как бы нам не оказаться в центре заговора». Димитрий бросил взгляд на мой живот. «Не думаю, что нам может угрожать опасность». «Да это боги», — пробормотал задумчиво Лориан. Дальше снова ехали молча. Я пыталась осмыслить ситуацию. Получается, родили убрал родных Дариона, наследника престола, тот несколько лет считался погибшим, потом вернулся в большую политику благодаря Диару, и теперь Корион и Редилий плетут заговор против него? Знал ли об этом раскладе князь, когда отправлял меня вместе с мужем? Если да, то на стороне кого из богов он играет? Или же его использовали в темную? «Ох уж эти бабы!» — послышался тяжёлый вздох рядом. «Не думай, тебе вредно!» «А вот и сам бог лжи пожаловал. Опять, видимо, моими руками собирается жар загребать». «А ты как думала, Верка?» Ухмыльнулся Диар. «Ты замуж хотела? Хотела! Получила? Получила! Отрабатывай!» И она же вздрогнула от такого заявления. «Милая, с тобой всё в порядке?» Заботливо повернулся ко мне супруг. Дождусь «Да с ней сделается, дурынди этой?» Раздраженно проворчал все тот же голос. Я кивнула. «Да, все хорошо, так задумалась». Вечером, остановившись на очередном постоялом дворе, мы первым делом решили вымыться. Как оказалось, страдала от грязи не только я. Мужчины отправились на улицу в пристройку с местной баней. Мы с Эльзой приказали поставить железный чай в нашей с Дмитрием комнате. Слуги нагрели, притащили воду, оставили чистые полотенца. Места в чане оказалось достаточно. Так что купались мы с приятельницей вдвоем. Я недавно прочитала кое-что об эльфах. Задумчиво проговорила я, тщательно вытираясь пушистым полотенцем. Ты смогла бы быть одной из жен. Приятельница хмыкнула и качнила головой, тоже растираясь. Я знаю об этой традиции, но надеюсь, Лориан ею не воспользуется. Иначе... Я даже брови приподняла, изображая изумление. Поборница традиций пойдет против одной из них. Понимаешь, Вера, ученому нужны тишина и покой. когда в доме больше двух женщин... «Вы его выживете!» – понятливо кивнула я. «Бедный эльф!» Оставив воду для ледины, мы спустились поесть в общий зал. Там уже набивали животы наши мужья и носители силы. Ужин подходил к концу, когда Эльза вдруг ойкнула и судорожно сжала ложку побелевшими пальцами, испуганно уставившись на входную дверь. Я сидела напротив приятельницы, и к тому моменту, когда смогла повернуться, все мужчины, находившиеся в зале, Были уже на ногах. Большинство вытаскивало оружие, собираясь применить его против нового гостя. В дверном проеме, впуская холодный воздух и жарко натопленное помещение, стояла огромная темно-зеленая туша. «Тролль!» – пробормотала пораженная жена эльфа. «Тролль, боги, откуда он здесь?» Дмитрий Лориан, как утонченный ученый, в драке были бесполезны, а только что вымывшаяся ледина, наоборот, стоила их обоих, поэтому мужья отправились охранять нас в спальне, меж тем, как телохранительница готова была принять бой. «И, и что это может значить?» Хмуро поинтересовался эльфу пространства, сидя на столе в, одном из спален, в одной из спален. «Тролли рядом с землями эльфов? то бы мне подобное сказал что полчаса назад, не поверил бы!» «Кто это?» «Не выдержал от недостатка информации я. Тролли никто, Животные? Разумные существа? Нечисть?» Полуразумная нечисть. Повел плечом Димитрий. Обитают в пустынных землях, глупые, плохо обучаемые, агрессивные. Были выведены носителями силы, как помощники, но подчинялись хозяевам с трудом. Поэтому ту пару-тройку в десятках полученных экземпляров отправили под купол к отступникам. Там эта нечисть прижилась и расплодилась. Но вот как они выбрались наружу? «Портал!» – качнул головой Лариан. «Никакой другой возможности нет. Если это не разовая диверсия, то мы можем вскоре ожидать и другие сюрпризы». Внизу раздался грохот, затем крик. Похоже, мужской. Шум и гам раздавались еще несколько минут, затем все стихло. Спустя какое-то время в дверь постучали. Ледина спешила сообщить работодателям, что нечисть повержена. Уснули мы поздно, но спали спокойно и проснулись относительно выспавшиеся. Утром я рассчитывала увидеть убитого тролля во дворе или где-нибудь поблизости, но увы. И его не стали убивать». Подивившись моей кровожадности, объяснил Дмитрий, когда мы вновь отправились в путь. Хозяин постоял двора и попросил носителей силы немного поработать с этой нечистью. Вряд ли тролль станет более послушным, но это не наша уже проблема. «Так его оставили на постоялом дворе в качестве бесплатной рабочей силы?» Удивилась я. «Он же опасен». «Не более, чем любое дикое животное». Кроме того, Лерино с помощником собирались опробовать на нем новые заклинания, делающие это существо способнее к обучению. «Благими намерениями», – вспомнила я высказывание, но спорить с мужем не стала. Этот день мы провели без нервов, вечером снова вымылись, так как завтра утром предстояло встречаться с делегацией эльфов, отправленной нам навстречу, и уснули со спокойной душой. Мы с супругом были слишком вымотаны и морально, и физически, чтобы даже думать о сексе, а вот нежности я вдруг захотела. Повернулась к мужу, положила голову ему на плечо, прижалась к становившемуся родным человеку, Он, если удивился моему приступу, вида не подал. Обнял меня здоровой рукой, так и уснули, обнявшись. Утром я проснулась от землетрясения. Несколько секунд пыталась сообразить, что происходит, потом услышала сонный голос уже одевавшегося Дмитрия. «Не выходи из комнаты». Через пару минут ко мне присоединилась перепуганная Эльза. «Может, хоть ты мне объясни, что происходит?» вздохнула я. «Горгульи!» На одном дыхании выдала приятельница. «Нас атаковали горгульи!» Каждый любитель мифологии и фэнтези на Земле скажет, что горгульи — это некоторое подобие драконов, статуями украшающие замки, соборы и прочие архитектурные сооружения. Естественно, во мне взыграло любопытство, и я под сдавленный писк Элзы, направилась к занавешенному занавесками окну. Храбро выглянула наружу, вспомнила вслух всех дальних и ближних родичей и резко отпрянула за занавеску. В небе действительно летало нечто отдаленно похожее на отпрысков дракона. Если бы тот решил согрешить с крокодилом, огромные, на мой взгляд, темно-серые туши, украшенные гребнями на спине и постоянно показывающие клыки длиной в два-три моих пальца, раз за разом испускали визгливые крики и тараном неслись или вниз на пытавшихся сбить им оружие или магии мужчин, или прямиком на здание. Именно от столкновения с такими чудищами постоял и двор вздрагивал, будто от землетрясения. «Да, зоопарк однако». Задумчиво пробормотала я, добравшись до кровати и сев рядом с Эльзей. «Надолго эта великая битва? Пока всех не уничтожат!» Последовал логичный ответ. «Если бы тут было больше носителей силы, все бы получилось намного быстрее. А так, часа два, думаю». Я мысленно присвистнула. Кто-то из богов, похоже, решил, что приказ в играх ему важнее, чем Диару. Знать бы еще, кому конкретно мы обязаны за это развлечение. Хотя, с другой стороны, что мне даст это знание?» «Эльза, а эти птички, они тоже из-под купола и тоже полуразумные?» «Из-под купола? Ну, неразумные, как обычные животные», — ответила приятельница. Закончила все намного быстрее, чем предсказывала моя собеседница. Примерно через час с небольшим дверь в комнату открылась, и Дмитрий сообщил, что мы можем завтракать и ехать. Есть мне особо не хотелось, еще бы адреналин до сих пор в венах бродил, как старое вино. Но местную кашу все же пришлось пожевать. Следующая остановка ожидалась только через два часа уже у эльфов.